Глава 16. Накал. Мира. «Будь так добра, Мира, сделай мне кофе!» Цедит сквозь зубы Матвей, буквально вталкивая меня в столовую. Я прохожу на кухню, но парень за мной не идет. Слышу, как, шаркнув стулом, отодвигает его и, должно быть, садится за стол. Все, что он увидел сейчас, было безумно неправильным. Я оказалась в комнате его отца, на котором почти не было одежды, Мы стояли слишком близко и, кажется, трогали друг друга. Но ведь я не настоящая невеста Матвея. Мое сердце свободно, и только мне решать, кому его подарить. Тяжело вздохнув, подхожу к кофемашине. Ставлю нужную программу, достаю чашку. Пытаюсь успокоиться за такими простыми механическими действиями. И я не должна оправдываться перед Матвеем. Мы не пара. Между нами существует лишь сделка, которая сегодня, в принципе, потеряла смысл, ведь я призналась Одинцову, что не беременна. Вероятнее всего, мне нужно рассказать об этом Матвею, самой сказать ему, что наш план провалился. Он имеет право злиться, но лишь на это. Слышу, как по лестнице торопливо сбегает Саша. Его шаги приближаются, и вскоре он заглядывает в столовую. Выглянув из кухни, вижу, что он смотрит на сына, словно убеждаясь в том, что тот мирно сидит на стуле, а потом переводит взгляд на меня и едва заметно кивает. И я не знаю, что означает этот жест. «Буду поздно», — бросает, вновь посмотрев на Матвея, и сразу уходит. Через секунду за ним закрывается входная дверь, а ведь он так и не позавтракал и не выпил свой кофе, который давно остыл. Разогреваю приготовленный для Саши омлет в микроволновке. Наливаю кофе и отношу завтра к Матвею. Ставлю перед ним тарелку и чашку и собираюсь уйти. Мы можем поговорить позже. Матвей тут же вскакивает и обходит стол. «Сядь!» – рявкает он, хватая меня за кисть. С силой заставляет сесть на стул, а сам присаживается на край стола. Нависает надо мной, положив руки на спинку моего стула. «Ты не хочешь объяснить мне, какого хрена происходит?» – буравит мое лицо недобрым взглядом. «Ничего не происходит. Мой отец клеился к тебе, лапал, намекал на что-то, может быть, откровенно домогался?» Матвей засыпает меня вопросами. «Нет», – тут же отвечаю с возмущением, – «конечно нет». «Нет? Тогда как? Ты клеилась к нему?» – раздраженно усмехается. «Что ты на самом деле делала в его комнате?» «Принесла телефон. Оправдывать свое поведение у меня получается плохо, и голос виновато слабеет. Понятно. Сама явилась к нему. Выходит, ты не такая уж и неопытная, Мира. Понимаешь, что с моим папашей у тебя больше шансов на успех, да?» «Какой успех?» Пытаюсь встать, но Матвей прижимает меня к стулу, надавив на плечи. «Отпусти, мне больно. Если вновь ударит меня, клянусь, я дам сдачи». Хоть попытаюсь. Сделаю все возможное, чтобы дать отпор. Ты не встанешь, пока не ответишь, какого хрена происходит, угрожающе произносит Матвей. Что между тобой и им? Почему я все время вижу его похотливый взгляд на твоем теле и твой такой же заинтересованный? Я не стану оправдываться. Встанешь? перебивает Матвей, и твою мать все мне объяснишь. Я привел тебя в свой дом, доверял тебе, а выходит... «Ты с ним заодно?» «Да в чем? В чем я могу с ним быть заодно?» «У тебя разыгралось воображение». «А у тебя, видимо, амнезия, потому что ты забыла, зачем здесь». «Я здесь, потому что сама так решила». «Вновь тщетно пытаюсь подняться. И, как уже говорила, мне не нужны твои деньги. А значит, я могу уйти, когда пожелаю. К тому же мы все равно уже проиграли. Твой отец все знает». Над последней фразой я вроде бы еще думала и не собиралась сразу признаваться, но слова сами слетели с губ. Стыдливо опускаю глаза, но Матвей вынуждает меня смотреть на него, крепко обхватив пальцами подбородок. «Что он знает?» — рычит мне в лицо. «Все, теперь с моих губ срывается лишь шепот. Знает, что я не беременна». «Твою мать!» — взрывается Матвей. «Так резко вскакивает с места, что я отшатываюсь. Ты сама ему сказала, да?» Он вновь рычит, правда отходит на приличное расстояние, словно боится причинить мне вред своей неконтролируемой яростью. А вот с посуды разделывается без каких-либо сомнений. Смахивает со стола тарелку с омлетом и чашку с кофе одним движением руки. Посуда ударяется о пол, блюдо разлетается на кусочки, напиток лужей растекается по столу. «Он и без моего признания во всем бы разобрался. Пытаюсь я оправдаться. Твоего отца невозможно обмануть, он...» «Что он?» «Какой он? Слишком умный? Весь такой невероятный! Да ты, похоже, просто бредишь им, верно? Думаешь, я не вижу, как смотришь на него?» Матвей вновь приближается. Его глаза полыхают яростью. Я успеваю вскочить со стула. Выставляю руки перед собой, прикрываю лицо. Кажется, дрожу. В его взгляде что-то меняется. Быстро зарождающееся безумие вдруг сменяется просто злобой. «Ты права». «План был провальным», — сухо выплевывает парень. «И тебе здесь больше нечего делать», — резко развернувшись, идет к двери. «Постарайся убраться отсюда до моего возвращения», — после чего громко хлопает дверью, покидая дом. Нужно пойти за ним. Интуиция вопит, что Матвей со своим бедовым характером может наделать глупостей, но во мне восстала гордость, и мне не хочется унижаться. Все кончено». Матвей прогнал меня, и несмотря на то, что уходить мне совсем не хочется, я все-таки уйду. Собрав осколки посуды с пола и приведя столовую в первозданный вид, иду в спальню Одинцова-младшего. Прежде чем собрать свои немногочисленные вещи, отправляюсь в душ. Думать о Саше мне совершенно не хочется, но иногда просто невозможно спрятаться от назойливых мыслей. Я себе тоже кажусь назойливой в отношении этого мужчины, хотя совершенно не хочу такой быть. Наверняка Одинцов считает меня маленькой дурочкой, а еще лгуньей. Я могла бы немного загладить свою вину, если бы, как и обещала, повлияла на Матвея, а в итоге сделала только хуже. Приняв душ и подсушив волосы полотенцем, надеваю джинсы с футболкой и свои старые кеды. Убираюсь в спальне. Матвей любит всюду разбрасывать вещи, и я уже успела привыкнуть складывать их по местам. Потом все-таки собираю свои вещи тоже и упаковываю их в старую дорожную сумку. Окинув комнату прощальным взглядом, покидаю спальню, а потом и дом. Оказавшись во дворе, сразу шагаю к воротам на них нет ни замков, ни ручек. Они всегда открывались автоматически, стоило только нам с Матвеем подъехать. Он нажимал на специальный пульт. Сейчас они не открываются. Задрав голову, я вижу маленькую камеру видеонаблюдения. Машу рукой, пытаясь привлечь к себе внимание. Возможно, тот, кто наблюдает за мной, откроет ворота и, наконец, выпустит меня. Ничего не происходит. Ставлю сумку на дорожку и толкаю ворота руками. Они, конечно, не поддаются. Хлопаю ладонями по металлу, вызывая много шума, и сама же пугаюсь от этого. Но, может, охрана Одинцова, которую я еще ни разу не встречала, все-таки услышит меня и выпустит отсюда? Вновь смотрю в камеру, вкладывая в свой взгляд мольбу. И уже через минуту один из незримых наблюдателей выходит из своего укрытия. Из небольшого строения возле ворот, которое казалось мне совершенно безлюдным. Мужчина одет во все черное. На вид ему около пятидесяти, лысая голова, безэмоциональное лицо и оружие. Роста в нем около двух метров, и я невольно сжимаюсь со страхом, глядя на этого верзилу. «Здравствуйте!» «Не могли бы вы...» «Мне нужно выйти». Начинаю мямлить, как только он приближается. «Откройте, пожалуйста, ворота». «Возвращайся в дом», — сухо бросает мужчина. «Но... но мне нужно». Смотрю на него, не моргая. Я не знаю, что сказать. Почему бы ему просто не выпустить меня? Схватив свою сумку и прижавшись к воротам, показываю, что не намеренно уступать. Он не может удерживать меня силой. «Откройте». Шепчу пересохшими от волнения губами. Тяжело вздохнув, мужчина смотрит на меня, как на шкодливого ребенка и говорит так, словно пытается разжевать истину несмышленышу. «Распоряжение Александра Константиновича. Выпускать тебя только в сопровождении Матвея». «Матвей уехал, и теперь ты не можешь выйти, понятно?» «Не могу выйти?» Переспрашиваю ошарашенно. «Но так же нельзя!» Мой голос крепнет. «Вы не можете меня удерживать, не имеете права!» «Иди в дом!» – перебивает меня мужчина. «Александр Константинович вернется, и ты сама задашь ему все интересующие тебя вопросы и претензии тоже к нему». Охранник скептически осматривает меня с головы до пят, а потом разворачивается и уходит в свое укрытие. Я еще долго смотрю ему вслед, прежде чем в отчаянии всплеснуть руками. «Даже уйти не могу!» Матвей меня выгнал, но мне не удается уйти так, чтобы сохранить остатки самоуважения. Отклеиваюсь от ворот и, волоча сумку за собой, иду обратно в дом. Оставляю свои вещи в холле возле двери, потому что не намерена задерживаться здесь надолго. Во мне нарастает раздражение. Да, я хорошо отношусь к Одинцову-старшему, восхищаюсь им, но держать меня здесь силой – это уж слишком. Он может следить за сыном, потому что тот ходит по лезвию ножа, но я-то тут при чем? Правда, потом до меня доходит, что очень даже при чем? Ведь я вроде как невеста Матвея. Если ему угрожает опасность, как говорит Саша, значит, наверное, и мне может угрожать. Во всяком случае, Одинцов мог этим руководствоваться, давая подобное распоряжение охране. Странно, но я больше не злюсь, лишь испытываю досаду, что мне придется вновь столкнуться с Матвеем, ведь он вряд ли вернется позднее отца, наверняка проветрится и приедет. Однако я ошибаюсь со своими выводами. Ни через час, ни через пять Матвей так и не появляется. Решаю отвлечься от ожиданий возней на кухне, и лишь около семи вечера слышу, как хлопает входная дверь. Сразу напрягаюсь, выключаю кран, вытираю руки полотенцем, морально готовясь к очередному скандалу с Матвеем. Но осторожно взглянув в гостиную, вижу Одинцова-старшего. Заметив меня, мужчина стремительно подходит и замирает в шаге. В его серо-зеленых глазах мелькают и раздражение, и усталость, и печаль. А еще какое-то облегчение. Он накидывает меня взглядом от макушки до пят и говорит с остальными нотками в голосе: Поехали, Мира. Матвей в больнице.